Вы – это ваш мозг. В процессе эволюции мы удостоились чести носить в своих черепах самую сложную вещь, известную в биологическом мире, а именно наш мозг. И сейчас мы поговорим о некой биологической сути нашего естества. Наверняка вы в жизни испытывали такое чувство, как любовь или привязанность. Скорее всего, на вашем пути встречались и дружба, и злоба, и нетерпение. Может быть, у вас есть вредные привычки, а может, не вредные, но все равно привычки. Вы когда-нибудь задумывались, почему в какой-то момент в своей жизни вы поступили именно так, а не по-другому? Сейчас я попробую показать вам новый взгляд на самих себя. Он, скорее всего, не будет для вас инсайтом, но, возможно, откроет глаза на многие процессы, которые с каждым из нас происходят. Главный тезис этой главы «Мы – это наш мозг». Все, что вы когда-либо чувствовали, будь то боль, эмоция, желание, потребность, величайшее блаженство, это все порождение нашего мозга. То, как вы поступите в следующий момент, будете ли вы продолжать слушать эту книгу, размышляя о нашей сущности в самом базовом биологическом ее понимании, либо решите заглянуть в телефон, ожидая очередного лайка в аккаунте в Фейсбуке или Инстаграме. Может, вы захотите чашечку кофе. А может, выключите книгу и решите немного прогуляться. Это все будут, разумеется, ваши желания, но ваши в том смысле, что вам сказал так сделать мозг. По факту мы – это наши мозги, которые заточены в робота из мяса и костей. Наш кишечник нужен для того, чтобы питать энергией мозг и обеспечивать топливом себя и машину. Кости нужны, чтобы мозг мог перемещаться с места на место в этом большом мире. Глаза нужны, чтобы мозг понимал, где находится и так далее. Человек в его сущностном понимании на самом деле выглядит примерно так. На просторах интернета я наткнулся на замечательное размышление на эту тему. Не понимаю, как люди могут считать себя лучше других из-за внешности. Мы в буквальном смысле мешки с мясом, которыми управляет вот это. Подобный взгляд на вещи сам по себе может сильно упростить жизнь. Многие комплексы можно убрать, если помнить, что наше тело – это робот под управлением макаронного монстра. Есть, кстати, много психологических тренингов, когда человеку предлагают взглянуть со стороны на то, что он делает, если ему скучно чем-то заниматься, когда неинтересно, но надо. Представить, будто вы смотрите сами на себя со спины или сбоку, а наблюдать, как кто-то другой работает, неважно, что другой в данном случае и вы сами, намного проще, чем работать самому. Это позволяет отвлечься от рутины, наблюдая процесс отстранённо. Глаза боятся, а руки делают. Вот мы и перенесли глаза туда, где им будет не страшно. Этот метод можно изменить. Вы можете попробовать смотреть изнутри себя, словно ваше тело послушно выполняет команды своего макаронного монстра, а непосредственно вы как бы и ни при чем. Мы — это наш мозг. Из этого вытекает, что наши поступки и действия определяются деятельностью мозга и нервной системы. И зная это, можно попробовать разобраться, как же он работает и принимает решения, отвечает за наши желания и потребности, и главное, можно ли на это повлиять.